В палате повисла мёртвая тишина, которую нарушали только писк приборов, звук падающих капель и тиканье часов. Наконец его лицо смягчилось, и так на чём мы остановились?